не сходя к просьбам Крёстного, Ксердаль всё же согласился дать ему кое-какие краткие объяснения. Автор этой любопытной истории позволит себе внести в эти объяснения Ксердаля ещё более значительные сокращения, указав, что несмотря на свою всем известную склонность к самым невероятным гипотезам, он отнюдь не стремился выступать в защиту хотя и интересных, но чересчур смелых теорий. По мнению Зефирена Ксердаля, материя есть ни что иное, как видимость. Она не имеет реальной сущности. Он считает, что это можно доказать нашей неспособностью представить себе её внутреннюю структуру. Если разложить материю на молекулы, атомы, мельчайшие частицы, то всегда будет оставаться ещё более мелкая доля. для которой это деление будет продолжаться до тех пор и опять начинаться с начала, пока не останется такая элементарная частица, которая уже не будет материей. Это элементарная нематериальная частица и есть энергия. Что же такое энергия? Зефренк Чердаль признаётся, что ничего об этом не знает. Так как человек связан с внешним миром только с помощью своих чувств, А человеческие чувства весьма восприимчивы ко всяким возбуждениям материального порядка, то всё, что не является материей, остаётся для нас неизвестным. Если можно усилием чистого разума допустить существование нематериального мира, то всё же невозможно представить его природу за неимением каких-либо данных для сравнения. И так будет продолжаться до тех пор, пока человечество не обогатится новыми чувствами, что априори вовсе не кажется абсурдным. Как бы там ни было в действительности, но, по утверждению Зефирена Ксердаля, энергия, наполняющая пространство, вечно колеблется между двумя противоположными пределами. Абсолютным равновесием, которое может быть достигнуто лишь при размеренном распределении ее в пространстве, и абсолютной концентрации в одной точке, которая в таком случае была бы окружена совершенной пустотой. Но так как пространство бесконечно, эти два предела одинаково недостижимы. Из этого вытекает, что энергия находится в состоянии постоянного движения. Поскольку материальные тела постоянно поглощают энергию, то эта концентрация вызывает в другом месте относительную пустоту. А материя, в свою очередь, излучает в пространство энергию, которую поглотила. Итак, в противовес классической аксиоме ничто не исчезает, ничто не создаётся, Зефириан Ксердель утверждает: всё исчезает и всё создаётся. Вечно разрушающееся вещество всегда создаётся вновь. Каждое изменение состояния сопровождается излучением энергии и разрушением вещества. Если такое разрушение не может быть отмечено нашими приборами, то лишь по причине их несовершенства, ведь огромное количество энергии заключено в неизмеримо малой частице материи. Этим объясняется, по мнению Зефирена Ксердаля, почему звезды отдалены друг от друга и неизмеримо такими огромными по сравнению с ихней значительной величиной расстояниями. Такое разрушение, хотя и невидимое, всё же происходит. Звук, тепло, электричество, свет могут служить тому косвенным доказательством. Все эти явления ни что иное, как излучаемая материя. И с их помощью проявляется освобождённая энергия. хотя ещё в грубой и полуматериальной форме. Чистая сублимированная энергия может существовать только за пределами материальных миров. Она окружает мироздание своего рода динамосферой и держит материальные миры в состоянии напряжения, прямо пропорциональном их массе и расстоянию от их поверхности. проявление энергии и её стремление ко всё возрастающей конденсации и создаёт силы притяжения. Такова теория, изложенная Зефиреном Ксердалем и повергшая Раберр Ликюра в полную растерянность. Принимая во внимание всё сказанное, заявил в заключение Зефирен Ксердаль, словно бы всё изложенное им не представляло ничего необыкновенного. Мне достаточно будет освободить некоторое количество энергии и направить её на избранную мную точку в пространстве. Это позволит мне воздействовать на любое тело вблизи этой точки, особенно если размер тела не будет очень велик. То есть, иными словами, если оно не будет содержать в себе, как я вам объяснил, значительного количества энергии. Это просто как 2жды 2 два. И ты обладаешь способом освободить эту энергию, спросил господин Лекёр. Я обладаю способом. А к тому всё и сводится освободить ей путь, устранив с него всё вещественное и материальное. В таком случае ты мог бы вывести из строя всю небесную механику, воскликнул Лекёр. Зефиринок Серделя нисколько не смутил изудовичность подобного предположения. в настоящее время скромно признался он сконструированная мною машина способна дать ещё слишком слабые результаты тем не менее она в состоянии воздействовать на несчастный балит весом всего лишь в каких-нибудь несколько тысяч тонн да будет так проговорил господин Лекёр но куда ты собираешься сбросить твой балит на мой участок какой участок Тот самый, который вы приобретёте для меня, когда я произведу все необходимые подсчёты. Я напишу вам по этому поводу. Выберу я, разумеется, по возможности пустынную местность, где земля стоит недорого. У вас, наверное, возникнут затруднения при заключении купчей. Я не вполне свободен в выборе, и может случиться, что места будут малодоступные. Это уж моё дело, сказал банкир. «Телеграф изобрели именно на такой случай. В этом отношении я отвечаю тебе за все». Успокоенный такими заверениями и снабженный десятью тысячами франков, которые он тут же засунул в карман, Зефирен Ксердаль отправился домой. Едва заперев за собой дверь, он уселся за стол, предварительно освободив место обычным для него взмахом руки. Приступ увлечения работой явно дошёл до апогея. Всю ночь бился он над расчётами. Зато утром решение было найдено. Он определил силу, которую следовало приложить к болиду, продолжительность действия этой силы, направление, которое следовало ей дать, точное время и место падения метеора. Взявшись за перо, он тут же написал господину Лекёру обещанное письмо. спустился вниз, бросил письмо в почтовый ящик и сразу же вернулся к себе. Заперев дверь, он подошёл к тому самому углу, куда он накануне с такой удивительной ловкостью швырнул груду бумаг, загромождавших до этого подзорную трубу. Сегодня оказалось необходимым произвести ту же операцию в обратном порядке. Ксердаль подсунул руку под бумаги и уверенным движением отправил их на старое место. Это вторичное наведение порядка привело к тому, что на свет появилось подобие черноватого ящика, который Зефирем Ксердаль без труда приподнял с пола, перенёс на середину комнаты и поставил лицом к окну. Во внешнем виде этого ящика, окрашенного в тёмный цвет, не было ничего примечательного. Внутри были расположены катушки, соединенные с цепью лампочек, острия которых связывались попарно тонкой медной проволокой. Над ящиком, в фокусе металлического рефлектора, висела укрепленная на стержне еще одна заостренная с обоих концов лампочка, не соединенная с предыдущими никаким видимым проводником. Зеференг-Сердаль повернул металлический рефлектор в направлении... соответствующим расчётам, произведённым за истекшую ночь. Затем, удостоверившись, что всё в порядке, он вложил в нижнюю часть ящика какую-то трубочку, изливавшую яркий свет. Производя все эти действия, он громко по своему обыкновению разговаривал, словно желая своим ораторским искусством пленить обширную аудиторию. Вот это милостивые государи, ораторствовал он, Ксердолиум. Вещество в сто тысяч раз более радиоактивное, чем ради. Должен признаться, что применяю я в данном случае это вещество с целью поразить воображение публики. Не то, чтобы оно могло принести вред, ведь Земля сама по себе излучает достаточной энергии, и в добавлении ее нет необходимости. Это крупинка соли в море. но небольшой театральный эффект всё же не повредит при постановке такого значительного опыта. Продолжая разговаривать, он закрыл ящик, который соединил двумя проводами с элементами батареи, стоявшей на полке. Нейтрально винтообразные токи милостивые государи продолжал Зефирьанг Сердаль, поскольку они нейтральны и естественно обладают свойством отталкивать все тела без исключения. Заряжены ли эти лапы положительным или отрицательным потенциалом? С другой стороны, будучи винтообразными, эти токи начинают винтообразное движение, что понятно даже ребёнку. А всё-таки, как удачно, что я их открыл. Всё в жизни может пригодиться. Когда ток был включён, из ящика стало доноситься нежное жужжание и голубой свет сверкнул в лампочке, вращавшейся на стержне. почти сразу вращательное движение стало ускоряться и скорость его возрастала с каждой секундой в конце концов превратившись в настоящий вихрь Зефирянг Сердаль несколько минут следил за этим безумным кружением затем перевёл взгляд в пространство в направлении параллельном оси металлического рефлектора на первый взгляд действие машины не проявлялось никакими реальными признаками И всё же внимательный наблюдатель заметил бы довольно странное явление. Пылинки, висевшие в воздухе, войдя в контакт с металлическим рефлектором, как будто уже не могли преодолеть этоу барьера и бешено кружились, словно натолкнувшись на невидимое препятствие. Скопившись вместе, они образовали в воздухе подобие усечённого конуса. основание которого опиралось на окружность рефлектора. В двух-трёх метрах от машины этот конус, образовавшийся из неуловимо малых вращающихся частиц, постепенно принимал форму цилиндра диаметром в несколько сантиметров. Этот состоящий из пылинок цилиндр сохранял свою форму и за окном, на открытом воздухе, несмотря на довольно резкий ветер. и продолжал тянуться все дальше, пока не исчезал вдали. «Честь имею, милостивый государь, доложить вам, что все идет отлично», объявил Зефиренг Сердаль, опускаясь на свое единственное кресло и закуривая искусно набитую трубку. Полчаса спустя он остановил машину, которую затем несколько раз снова и снова пускал в ход, как в этот день, так и в последующие дни, стараясь при каждом новом опыте поворачивать рефлектор в несколько ином направлении. В течение 19 дней он с неукоснительной точностью повторял одни и те же действия. На 20-й день едва только он успел пустить в ход машину и закурить свою верную трубку, как демон изобретательства снова овладел им. Одно из последствий теории беспрерывного разрушения материи который Зефирен вкратце изложил Раберро Ликёро. В этот момент овырисовывалось перед ним с лепительной яркостью. Мгновенно, как это бывало с ним всегда, он представил себе принцип электрической батареи, способной самозаряжаться путём ряда последовательных реакций. Последняя из этих реакций должна была привести разложившиеся тела в их первоначальное состояние. Такая батарея действовала бы до тех пор, пока используемые вещества не исчезли бы полностью, превратившись в энергию. Практически это было бы вечным движением. Вот так штука, вот так штука, бормотал Зефиран Ксердаль, охваченный сильнейшим волнением. Он погрузился в размышления, как умел погружаться, сосредоточив на одном пункте все жизненные силы своего организма, Такая сконцентрированная мысль, направленная на разрешение одной задачи, была подобна светящейся кисти, в которой слились воедино все солнечные лучи. Это неоспоримо, произнёс он наконец, выражая слух то, к чему пришёл ценой величайшего внутреннего напряжения. Надо немедленно попробовать. Зифренгсердаль схватил шляпу, кубарем скатился со своего седьмого этажа, и бросился к столяру, мастерская которого находилась на противоположной стороне улицы. В кратких и точных словах он объяснил мастеру, что именно ему нужно: нечто вроде колеса на железной оси, с подвешенными к ободу а 27 ковшими, размеры которых он точно указал. Эти подвесные ковши предназначались для соответствующего числа стаканчиков. Стаканчики эти при вращении колеса должны были сохранять вертикальное положение. Дав все необходимые объяснения и распорядившись, чтобы заказ был выполнен немедленно, Ксердаль отправился дальше. Пройдя с полкилометра, он завернул к торговцу химическими препаратами, у которого издавна пользовался доверием и уважением. Здесь Ксердаль отправился. отобрал нужные ему 27 стаканчиков. Приказчик тщательно упаковал их в плотную бумагу и обвязал прочной верёвкой, который прикрепил ещё удобную деревянную ручку. Когда всё было уложено, Кшердаль с пакетом в руках уже собрался домой, как вдруг у дверях магазина нос к носу столкнулся с одним из своих немногих друзей, очень знающим бактериологом. Кшердаль Поглощённый своими мыслями, не заметил бактериолога, но бактериолог заметил Ксердаля. "Как? Да это Ксердаль!" воскликнул он и губы его сложились в приветливую улыбку. Вот так встреча. При звуке знакомого голоса Ксердаль о решился открыть свои большие глаза и узреть внешний мир. "Как?" повторил он как эхо. "Марсель Леру. Он самый. Очень рад вас видеть. Как дела?" Дела у меня, как у человека, собирающегося сесть в поезд. Таким, каким вы меня видите, с походным мешком за плечами, в который положено три носовых платка и ещё кое-какие туалетные принадлежности. Я сейчас помчусь на берег моря, где буду целую неделю упиваться свежим воздухом. Счастливчик, сказал Зефиренко Сердаль. От вас самого зависит стать таким же счастливчиком. Потеснившись немного, Мы уж как-нибудь вдвоем уместимся в поезде. А и в самом деле, — начал Ксердаль, — может быть, вас что-нибудь задерживает в Париже? Да нет же. Вы ничем особенным не заняты? Не поставили случайно какого-нибудь опыта? Ксердаль добросовестно порылся в памяти. Ровно ничем, — ответил он. В таком случае я попробую соблазнить вас. Неделя полного отдыха пойдет вам на пользу. А как хорошо будет волю поболтать лёжа на пешке. Уж не говоря о том, перебил Оксердаль, что это даст мне возможность уяснить вопрос о приливах, который давно меня интересует. Этот вопрос отчасти связан с проблемами общего характера, которыми я сейчас занимаюсь. Я как раз об этом думал, когда встретился с вами, закончил он трогательно убеждённый, что именно так оно и было. Значит, решено, решено. Ну тогда в путь. Да, но, наверное, придётся забежать к вам домой. А я не знаю, успеем ли мы тогда на поезд. Не зачем, с уверенностью ответил Ксердаль. У меня при себе всё необходимое. И рассеянный учёный указал глазами на пакет с 27 стаканчиками. Чудесно, весело воскликнул Марсель Леру. И обод друга бодрым шагом двинулись по направлению к вокзалу. Понимаете, дорогой Лиру. Я предполагаю, что поверхностное натяжение какая-то пара, попавшая им навстречу, принудила собеседников отодвинуться друг от друга, и последние слова утонули в уличном шуме. Зефиренок Серделя такая мелочь смутить не могла. И он спокойно продолжал излагать свою мысль, обращаясь то к одному, то к другому прохожему. у которых это красноречие не могло не вызвать удивления. Но Аратер ничего не замечал и продолжал разглагольствовать, бодро рассекая волны парижского людского океана. А в то время как Кердаль, целиком поглощённый своей новой мыслью, широко шагая, спешил к поезду, который должен был увезти его из города на улицу Кассет в комнате, расположенной в седьмом этаже. Безобидный на вид чёрный ящик продолжал тихо жужжать. Металлический рефлектор, как и раньше, отбрасывал лучи голубоватого света, а цилиндр, образовавшийся из пляшущих пылинок, прямой и хрупкий, устремлялся в неведомую даль. Предоставленная самой себе машина, которую Ксердаль забыв о самом её существовании, не шёл нужным выключить. продолжала свою никем не направляемую таинственную работу